Глава 4. Плен. Понемногу дозор их таял. Двое, конечно, вернутся. Один, тот, который раненого сопровождал, должен возвратиться завтра или послезавтра. А тот, что пленного конвоировал, не раньше, чем через неделю, а то и дней через десять. А сколько травмированный будет лечиться, одному Богу известно но отсутствие трех человек сказывалось. Неофициально считалось, что один катафракт равен по боевой мощи четырем-пяти легко вооруженным всадникам, и трое – это все-таки сила. Прошло уже двадцать дней с тех пор, как оба объединенных авангарда покинули лагерь. Могли бы послать обычный десяток, но кентарх рассудил с чистой византийской хитростью. Две пятерки в сумме — это тоже десять человек, но у них два командира. Случись, одного убьют, другой будет командовать оставшимися катафрактами. До Алексея сия иезуитская хитрость не сразу дошла, а Конрад и вовсе не догадывался. Утро, когда они вышли в дозор к перевалу, выдалось по-осеннему дождливое. Вроде лето, а моросил мелкий нудный дождик. Под копытами лошадей хлюпало, шерстяные плащи быстро промокли. Они хорошо защищали от ветра и холода, но никак от сырости. Алексей поежился. Вечером опять придется насухо вытирать оружие и кольчугу, натирать салом, иначе уже утром по железу пойдет сыпь ржавчины. А самое неудобное — надо искать укрытие на ночлег. На природе у костра не посидишь. В небольших селениях разместить в одном доме всех невозможно, а до города добираться далеко и долго, не меньше часа. И чем выше взбирались они в горы, тем все хуже становилась погода. От травы стал подниматься туман или испарение, и видимость ухудшилась. Стали приглушенные звуки, как через войлок или вату. Не успел дозор подняться на перевал, Как навстречу показалась, темная масса. Алексей не сразу понял, что это всадники. Первым закричал Конрад. Он ехал бок о бок с Алексеем. «К На них молча неслось полсотни половцев. Катафракты успели выдернуть из петель копья и даже раздвинуться в шеренгу. Все они были воинами опытными и без приказа понимали, что делать. Сшиблись мгновенно. Врохот удара, треск ломающихся копий, крики. Как только его копье пронзило половца, Алексей выпустил из рук древко. Иногда вытащить копье из мертвого тела и вдвоем удавалось с трудом. А одному, да еще в бою, и думать нечего. Тем более в ближней схватке, где копье только мешать будет. Алексей выхватил из чехла секиру. Слишком велико превосходство половцев. Видимо, потеряв десяток, половцы решили отомстить. Разбить ненавистный дозор было их целью или разграбить селение и угнать жителей в плен неведомо. Но теперь в лощине закипел бой. Алексей с наносил удары влево и вправо, только слышны были чавкающие звуки, которые издавало лезвие, врезаясь в плоть, и хруст костей. Рядом ожесточенно дрались его товарищи. Краем глаза он видел, что пока все живы. Уже хорошо. Ведь первая ошибка, когда стенка на стенку, самая кровопролитная. Именно в ней гибнет большинство воинов. Половцев хоть и много, но все сразу вести бой они не могли, поскольку только мешали друг другу. Сражался от силы десяток. Но у них было преимущество. Они сменяли друг друга, успевая перевести дух. А катафракты бились, не имея даже секундной передышки. Немного спасало то, что византийцы были в защите. И кони их были крупнее, как и они сами. И рубить поэтому приходилось сверху вниз, что удобнее. Но Алексей почувствовал, как по кольчуге вскользь прошлись два сабельных удара. Он не демон и не сверхгерой вести бой сразу на все 360 градусов. По щиту почти беспрерывно били сабли, только щепки летели. Копыта лошадей то и дело ступали на тела убитых или тяжело раненых, превращая их в кровавое месиво. но пока катафракты держали стойко, а половецкие воины падали с коней один за другим, сраженные меткими ударами. Алексей уже приметил яслоухого половца в синем плаще поверх короткой кольчуги. Он то нападал, то отходил назад, выкрикивая приказы. Судя по всему, это был командир полусотни. Его бы сразить, тогда у половцев прыть и поубавиться. Алексей еще энергичнее заработал секирой, нанося жестокие удары. Один половец рухнул, до половины разрубленный, у другого он отсек руку с саблей. И вот перед ним сам половецкий командир. Ощерился злобно и не отступил назад, а сделал пару взмахов саблей, как бы пробуя. Уже поравнялись лошадиные морды, и Алексей и половец одновременно привстали на стременах, нанося удары. Но половецкая сабля не выдержала столкновения с тяжелой секирой, хрустнула и переломилась у Эфеса. Узкие глаза половца округлились от ужаса. Алексей же успел краем лезвия зацепить, распороть кольчугу на правом боку половца. Однако, спасая своего командира, на выручку пришел находящийся рядом половец. Он просто вскочил ногами на седло и прыгнул на Алексея, делая замах саблей и цели ему в лицо. Алексей успел подставить секиру, развернув. Ее крупное двустороннее лезвие встало поперек, как железный щит. Сабля звякнула, отскочила и половец свалился под копыта коня Алексея. «Вот обезьяна чертова!» — мелькнула у Алексея в голове. В то время как он разбирался с половцем, половецкого командира в седле уже не оказалось. Лошадь — вот она, рядом, но в седле никого. Верхом из тесной схватки не выберешься. И половец предпочел бросить коня. Он просто спрыгнул с седла и был таков. «Вот же скотина такая!» В трех метрах слева от Алексея Конрад наносил удары мечом по щиту половца. Щит на глазах превращался в труху, только щепки летели. Еще несколько ударов, и от щита только умбо останется. Меч у Конрада длинный, тяжелый, и саблю половца просто отбрасывает. Алексей кинул взгляд направо. Там одного катафракта атаковали сразу двое. Византиец уже был ранен. И по левой руке, сжимающий щит, текла кровь. Алексей привстал на стременах, вытянулся и ударил половца в спину. Глубоко не зацепил, но рану нанес кровоточище. Половец выронил саблю и упал на холку коня. Стоны раненых, крики сражающихся, ржание и стук копыт, дикая какофония. Византийские кони тоже дрались, кусая половецких лошадей и нанося им удары копытами. Половцы не ожидали столь яростного и сильного сопротивления от семерки воинов империи. Они думали, что небольшой отряд катафрактов – легкая добыча. Но ожесточенная схватка не заканчивалась, и они теряли одного воина за другим. От полусотни осталась половина. Но и катафракты начали выдыхаться. Попробуй помаши столько времени тяжелым мечом. Мышцы через несколько минут деревенеют. А бой шел уже четверть часа. Половецкий командир уже и увел бы остатки полусотни. Да как их выведешь из боя? И катафрактам не отступить. Половцы их кольцом окружили. Пока еще семерка вместо шеренги кругом стояла, развернув лошадей, круп крупу. Но трое катафрактов ранены. И сколько они продержатся в седле, неизвестно. Как-то, само собой, бой начал стихать. Половцы еще окружали катафрактов, но постепенно отошли и стояли метрах в пяти. Половецкий командир крикнул что-то. Степники сзади тронули коней и расступились, образовав широкий проход. «Не ловушка ли?» Алексей и Конрад молчали. Оба лихорадочно прикидывали. «Отойти?» растянув семерку и подвергнув ее тем самым нападению. Или стоять. Алексей решился первым. «Попарно! Все тесно рядом. Уходим!» Медленно, держа оружие наготове, они двинулись вперед. Половцы стояли неподвижно. Катафракты отъехали на сотню метров и обернулись. Половцы собирали своих убитых, перекидывая тела через спины лошадей. Они офиклись на чужие земли, получили по мордам. И впредь так будет. Меж тем, один из катафрактов чувствовал себя плохо. Бледный от кровопотери, он раскачивался в седле, как пьяный. И на лице выступила испарина. Алексей показал на него цемисхию. «Поддержи». Тот подъехал поближе, Взял из ослабевшей руки раненого меч и вложил в его ножны. Перевязать бы его. Оказать помощь, конечно, надо. Но не на виду же, не в опасной близости от половцев. Они заехали в лес, и Алексей поставил на охрану одного катафракта. Раненых стащили с лошадей, положили на землю. У каждого катафракта... На такой случай через сидельный кожаные сумки есть перевязочные материалы. Длинные ленты беленого полотна. Всех троих перевязали. У двоих ранения были легкими, но крови они потеряли много. И только один из троих был ранен серьезно. Кольчуга на плече была рассечена саблей, и на разрезе видна кость. Еще одна рана была на бедре. Катафракты перебинтовали, подняли на коня и привязали к седлу. Уж больно он был слаб. Едем в город. Помощь нужна. Ехали медленно, щадя раненых. Добравшись до города, нашли врачевателя, искусного грека. Тот осмотрел раны, присыпал их сушеными травами, зашил кривой иглой, перебинтовал. Эти двое, он указал на легко раненых, через десять дней будут в строю. А вот этот, он качнул головой в сторону неподвижно лежащего тяжело раненного катафракта. Не знаю, выживет ли, но я приложу все силы. Оставляйте. Алексей достал золотую монету и отдал врачевателю. Поехали в харчевню, хоть горячего поедим. Продрог я что-то. — сказал Конрад. С одежды их стекала вода, уже не впитывающаяся в плащ. В городской харчевне пусто, тепло и вкусно пахнет. Катафракты, поставив лошадей под навес, отжали плащи на крыльце и повесили их перед камином. От плащей пошел пар, и в зале стал распространяться тяжелый запах пота и крови. Они заказали по половине жареной курицы с тушеными бобами на брата и горячего вина с пряностями, согреться. Выпив по кружке, почувствовали, что кровь веселее заструилась по жилам и что они, наконец-то, согрелись. «Что делать будем?» – спросил Конрад. Ситуация складывалась тяжелая. Оставшиеся четверо катафрактов были годны только для патрулирования. Сдержать какие-либо силы, кроме одиночек, они были не в состоянии. Стало быть, и приказ выполнить невозможно, а до прибытия смены еще неделя. Алексей раздумывал недолго. Завтра с утра пойду к командиру ополчения, может, удастся выпросить хотя бы пару-тройку всадников. Тогда продержимся оставшуюся до смены неделю. А если у них конных воинов нет? Тогда придется выполнять приказ. Вчетвером! Это самоубийство, — Конрад покачал головой. Придется осторожничать. Близко к границе подбираться не будем. Стычек надо избегать. При опасности уходить в селение. Это сказать просто. Полусотня половцев из дождя внезапно показалось. И что? Мы едва за оружие схватиться успели. Да я с тобой, Конрад, не спорю. Сам ситуацию понимаю. А теперь вдумайся. Нас здесь четверо катафрактов. Здоровых, нераненых, боеспособных. Не выйдем на патрулирование, а половцы нападут. С нас же спросят, где были в это время, что делали? Отсиживались в харчевне и пьянствовали? Вот и выходит, продержаться надо. Доедали и допивали молча. Каждый был погружен в тяжкие раздумья. С одной стороны, рядовым катафрактам проще. Не надо анализировать, думать, только приказы выполняй. А как не думать, если своей шкуры рисковать надо? Ввиду плохой погоды, они переночевали на постоялом дворе при харчевне. Утром после завтрака Алексей пошел к начальнику ополчения. Особых надежд он не питал. У ополченцев дом, семья, своя работа. Это когда враг у стены, город осажден, все жители бросают дела и защищают родное гнездо своей жизни. Часто упорно и самоотверженно. Конрада с собой Алексей не взял. Язык он понимает плохо. Командир, грек Манукис отказал сразу, едва выслушав просьбу. Строевой конь только у меня у одного в городе. Все ополченцы пешие. К тому же мы платим налоги, и армия должна нас защищать. Ведь вы же жалование получаете. Ну вот и решайте со своим друнгарем. Как ему объяснить, что половцы рядом совсем? И что если бы не дозор катафрактов, степники уже добрались бы до города. А что дозор мал? Так в том нет вины Алексея. Мало у империи сил. Она давно уже больна. Как старый лев, Когда-то наводивший ужас на округу, А ныне терзаемый молодыми шакалами. Иногда он еще может собрать силы И мощно ударить лапой, Убив одного наглеца. Но силы уже покидают его. Только империи, Особенно большие и некогда мощные, Умирают медленно и долго. Так было и с Римской империей, и с Карфагеном, не миновала это горькой участь Византию. Тем более, что Алексей мог сравнивать империю в пору ее молодости, расцвета с нынешней, растираемой многочисленными врагами. И сравнение это было не в пользу нынешней. Алексей ничего не стал объяснять греку. Он молча повернулся и ушел. Катафракты встретили его вопрошающими взглядами но Алексей лишь беспомощно выругался. «Не дал, — говорит, — коней нет. — Сволочь! — Тогда по коням, — скомандовал Конрад. — А что такое сволочь? Похоже, он не сильно расстроился, поскольку ожидал такого ответа. Это для воина воевать — привычное дело, а для обывателя — чрезвычайное событие, и рисковать своей головой никто не хотел». Они оседлали отдохнувших и сытых коней. Сегодня небо с милостью велось над ними. Оно было пасмурно, плыли низкие тяжелые тучи, но без дождя. Под копытами лошадей чавкала грязь, и сами лошади, и ноги катафрактов до колен быстро покрылись грязью. «Не должны половцы в такую погоду перевал перейти. Грязная земля скользкая, коня галопом не пустишь», – рассуждал Конрад. Твои слова, Конрад, да богу в уши. А там, глядишь, и протянем неделю. Далеко они не забирались, ехали по дороге, шедшей параллельно горной гряде. В случае появления значительно превосходящих сил можно было успеть добраться до города, укрыться и предупредить жителей о появлении чужаков. Но вокруг них была только чистая природа, и даже птицы молчали. Забившись от сырости в свои гнезда. Щелчка тетивы никто не услышал. Но один из рядовых катафрактов вдруг вскинул руки И завалился спиной на круг коня. Из глаза его торчала стрела. Войны тут же надели на руку щиты сидельных крюков, Прикрыв грудь и нижнюю часть лица. Кто стрелял откуда? Вроде бы из -за стоящих неподалеку деревьев. Конрад тронул коня и поскакал вперед. Алексей и второй катафракт, пришпорив коней, устремились за ним. И в этот момент навстречу им из леса вылетели два десятка половцев верхом на конях. Черт, не вчерашние ли, решившие поквитаться за потери? Начался бой на холодном оружии. Алексей меч не доставал, сразу взялся за секиру. На этот раз половцы во избежание больших потерь решили применить хитрость. После того, как они сразили катафракта, ударив его короткой пикой в спину, они набросили на Конрада рыболовную сеть. Подскакали двое, держа между собой растянутую сеть. И сходу набросили ее на Конрада. Тот попытался разрубить ее мечом, но только все больше запутывался. Ячейки сети были крупные, плетение прочное. И уже с соседней лошади Половец, прыгнув на круп лошади Конрада, со всей силы толкнул его в бок. Конрад не удержался. Вылетело седла, и на него сразу набросилось несколько человек. Алексей видел, как на Конрада набросили сеть, но прийти на помощь не мог. На него самого наседали половцы, сразу трое. Он едва успевал отбиваться секирой или подставлять под удар щит. Только и на него нашлась управа. Сзади набросили на шею волосяной аркан привязанный одним концом к седлу лошади, и половин сразу рванул уголок. Рывок был такой силой, что Алексей вылетел из седла, упустив секиру. Удар спина о землю был так силен, что даже на мгновение свет померк в глазах. А лошадь тащила и тащила его по каменистой земле. Если бы не кольчуга, кожу и мясо со спины стесало бы до ребер. Аркан сдавливал шею и он руками попытался ослабить его хватку. Лошадь остановилась, и на Алексея набросилось сразу несколько человек. Они стали веревкой вязать ему ноги, а потом руки. И хотя он отбивался, как можно было противостоять четырем, лежа на земле с арканом на шее. Через пару минут он был связан. К нему подошел командир половцев. Это был вчерашний знакомый. Он ощерился в злобную усмешке. «Ну что, попался?» И пнул его ногой по ребрам. «На лошадь его. Второго тоже. Уходим». С Алексея стянули аркан, и он вздохнул свободно. Но кожа на шее соднила. Он понял, что Конрад жив. Четверо половцев положили его поперек седла, его же лошади. С Конрадом поступили так же и вся шайка двинулась к перевалу. Лежать поперек лошади было неудобно. Кровь прилила к голове, да еще в опасной близости мелькали перед глазами лошадиные ноги. Скачка продолжалась долго, и Алексей видел перед глазами только мелькающую землю. Наконец лошади остановились, и он почувствовал, как ноют отбитые внутренности. «Попробуй полежи животом на жестком и неудобном седле». Половцы ходили вокруг, разговаривали, смеялись. Их было много, и Алексей понял, что степняки добрались до своего лагеря. К нему подошли и грубо стянули за ноги на землю. Он не удержался на ногах и упал. Руки связаны, балансировать нечем. Половцы захохотали. С лошади стащили Конрада. Подвели к Алексею и поставили рядом. На широком лугу стояло множество волочных палаток. Горели костры. Половецкие женщины готовили в котлах пищу. К пленным подошел какой-то половецкий начальник, судя по тому, как склоняли перед ним головы рядовые половцы. У византийцев проще. По форме и шлему сразу понятно, кто перед тобой. А половцы одеты одинаково, только качеством одежды отличаются. На рядовых – халаты из простой грубой ткани, а на подошедшем халат шелковый с вышивкой, явно трофейный. Половецкий начальник внимательно осмотрел пленных и что-то сказал. К Алексею и Конраду подскочил Половец, обыскал, срезал у обоих с поясов кошелей с деньгами и с поклоном преподнес их главному. «Как тебя звать?» — на неважном греческом произнес главный, указав на Конрада. Барон саксонский Конрад Белов, рыцарь, представился полным титулом немец. А ты? Маркиз Бургунский Анри Саваш, рыцарь. Лицо половца вытянулось. Так вы оба рыцари? Почему воюете за греков? За деньги, коротко ответил Алексей. Половцы тоже ходили в походы за трофеями. И такой ответ был им понятен. Сражаетесь хорошо. «Большой урон понесло от вас мое племя!» Половец задумался, и Алексей понял, что Степняк сейчас решает их судьбу. «Состояние довольно унизительное для мужчины, когда твою участь решает другой!» Алексей посмотрел на Конрада. Лицо того было абсолютно спокойным и бесстрастным. Немец хорошо владел своими чувствами. Конрад наверняка испытывал те же эмоции и чувства, что и Алексей. «У меня служить будете?» — спросил половец. «Платить буду, как и греки». Рыцари переглянулись. «Ну да, катафракты в любой армии нужны. У половцев конница легкая, и поединка один на один степняк не выдержит». За обоих ответил Конрад. «Мы клятву верности империи давали. Пока не истечет срок договора, мы не можем служить другому владыке». «Слышал я о рыцарской чести». Видно, правду говорят. Так ведь деньги не пахнут. И сами монеты такие же, из золота. Рыцари молчали. Конрад уже ответил. Половец сплюнул. Казнить бы вас. Скажем, разодрать лошадьми вашими же. Вот была бы потеха. Ледовые половцы, что стояли полукругом, ощерились. Действительно смешно. Но я поступлю иначе. Я возьму за вас выкуп. Император даст хорошие деньги за рыцарей. Звонкой монетой. Услышав о золоте, половцы издали восторженный вопль. Потешится. Разорвать лошадьми можно и кого-то другого, за кого не заплатили денег. В яму их. Рыцари окружили четыре половца и повели по лагерю. Алексей с интересом разглядывал половецкий стан. У палаток крутились, дрались дети, готовили еду женщины. Почти у каждой палатки или юрты стояли крытые повозки для утвари. Интереса у населения пленные не вызвали. Их довели до конца лагеря. Здесь в земле было отрыто несколько глубоких ям, накрытых сверху решетками из жердей. Конвоиры сдвинули решетку и спустили в яму лестницу. Путы на руках пленников были разрезаны и один из конвоиров показал пальцем вниз. Первым стал спускаться Алексей. Руки после пут одеревенели и слушались плохо. Яма была глубокая, метра четыре. Когда Алексей достиг дна, следом на лестницу ступил Конрад. Уже в самом конце он не удержался, покачнулся, но Алексей схватил его за руку и не дал упасть. Половцы стоящие вверху и наблюдавшие за ними радостно заржали. Вот ублюдки. Лестницу тут же вытащили наверх и закрыли яму решеткой. Алексей уселся на землю. Конрад последовал его примеру. Я опасался, что нас казнят, сказал Алексей. Я тоже. Второй раз в плену. В первый раз у англичан был. Выкупили меня. Можно сказать, сторожил. Глядишь, к третьему разу уже и привыкнешь, — невесело пошутил Алексей. Пленных кормить должны и воду давать. Если они нас голодом уморят, выкуп не получат. Думаю, это будет не скоро, пока половцы византийцам сообщат, пока доклад по инстанциям вверх пойдет, пока деньги назад отправят, да место обмена определят. Не меньше двух недель. Это в лучшем случае. Я в Британии полгода ждал. Полгода? Да мы сгнием в яме за это время. Крыши нет. Дождь пойдет, вымокнем, как собаки. А холодно станет, окоченеем. Да зимы еще далеко. Обменяют. Или на деньги, или на своих пленных. К вечеру им спустили на веревке кожаный бурдюк с водой и оба волю напились. Эй! «А по ножде выпустить?» — крикнул Алексей Половцу, стоящему у края ямы. Но Половец не обратил на его слова никакого внимания, как будто он был глухим или языка не понимал. Потянулись тоскливые дни. Им бросали по в день и по бараньей кости с мясом. А вечером спускали бурдюк с водой. Несытно, но и с не помрешь. В яме сидели безвылазно и уже через неделю оба пленника стали чесаться. Тепло, влажно, хотелось помыться, да и белье постирать или сменить. Но, видимо, понятия о гигиене у половцев отсутствовали напрочь. А может быть, они просто хотели таким путем сломить волю пленных. Эту неделю, да, впрочем, как и следующую, спасались разговорами. Конрад рассказывал свои случаи, смешные и драматичные, происшедшие с ним или с его знакомыми. Алексей — свои. Так быстрее проходило время. Вынужденное бездействие и невозможность двигаться просто сводили с ума. Тело настоятельно требовало хоть какого-то движения. А вся яма — три шага на три. К исходу третьей недели Алексей не выдержал. «Слушай, Конрад, сил больше нет в этой яме сидеть». Надо набраться терпения, Анри. Сам знаешь, как медленно решаются денежные вопросы в империи. Мы можем просидеть в этой яме еще не один месяц. И что ты предлагаешь? Ведь их начальник, главный половец, предлагал тебе службу у них. Согласился бы, сидел бы сейчас у палатки, ел бы бараний суп, и спал бы с какой-нибудь наложницей. Так ведь и ты не согласился. А знаешь, можно было для вида согласиться, а потом сбежать. Понятно, какое-то время нас бы в стане держали, но рано или поздно дали бы и коней, и оружие, мы же катафракты. Сомневаюсь, какой смысл платить нам деньги и держать в лагере? Нас бы бросили в первый же бой, и даю руку на отсечение против своих же. И нас свои же и убили бы, как предателей. И имена наши покрылись бы вечным позором. Или тебе пришлось бы убивать своих? Нет, уж лучше я в яме сидеть буду. А сбежать из войска на конях? Не дадут, не надейся. Не такие они простаки. А может, просто сбежим? Как это? И куда пойдем? Если через перевал в Империю, нас тут же схватят. Наверняка степняки там дозоры держат. И заметь, верховые. Пешком от них не убежишь. Вот, ты думаешь так же, как и половцы. То есть, если сбежим, пойдем в сторону империи. А мы сделаем обманный трюк. Переоденемся в половцев? На фантазии фантазию Конрада не хватило. Нет, мы пойдем на север или на восток, в сторону от империи. Первое время придется скрываться. Но ведь выйдем же на землю какого-нибудь государства. Не везде же степники, а уж от них вернемся в империю. Конрад, а зачем? Империя не слишком торопится нас вернуть. Мы и так много сделали для нее. На порубежье нашли трупы наших товарищей, и нас с тобой могли с счесть убитыми. Мы тут с гнием заживо. Меня от баранины уже тошнит. Ты предлагаешь уйти? И как ты собираешься это сделать? Яма глубокая. Я встану тебе на плечи и попытаюсь сдвинуть решетку. Потом подтянусь и попробую выбраться. Если удастся, спущу тебе лестницу. Само собой, делать это нужно ночью. Я не слышал, чтобы ночью ходила охрана. Половцы надеются, что ямы глубокие, и без лестницы из них не выбраться. У нас нет оружия, и первый же встречный половец нас просто убьет. Ага. А еще у нас нет еды, воды. Значит, будем дальше сидеть? Ты хочешь служить мадьярам? Они враги моему народу. Тогда русам, а не на востоке. Предполагаю, что их столица, Киев, не так уж и далеко. Сколько? Лошадью дней пять. Но у нас нет лошади. Конрад, мы добудем лошадей и оружие сами если вырвемся из ямы. Голыми руками? Ты самонадеян, Анри. Мужчины надолго замолчали. Конрад обдумывал услышанное. Прошло еще два дня. Пленники вели себя так, как будто не было между ними разговора о побеге. Алексей сам бы сбежал, но без помощи Конрада сделать это было невозможно. А Конрад еще раздумывал бы и ждал бы выкупа. Но к исходу третьего дня после разговора произошел интересный случай. Впрочем, как всегда, половец спустил им на веревке бурдюк с водой. Завтра ваш последний день в яме, греки. Мы не греки, буркнул Конрад. Оказывается, половец вполне сносно говорит на языке византийцев. Империя тянет с выкупом, и хану надоело ждать. Терпение его лопнуло. Что ты хочешь этим сказать? Половец красноречиво провел поперек шеи ребром ладони. Как только Половец ушел, Алексей посмотрел на Конрада. Завтра нас могут прирезать, как баранов, или разорвать лошадьми. Надо решаться, Конрад. Это последняя ночь, когда мы можем сбежать, и она дает нам последний шанс. Надо использовать его. Или ты хочешь умереть, как жертвенный агнец? «Хорошо», — поколебавшись секунду, ответил Конрад. «Я согласен. Тогда ждем темноты». Медленно тянулось время. Алексей уже знал, куда идти, где восток, определив это по восходу солнца по его лучам. На север, по Нанинию, не хотел Конрад. На юг, в Империю, не дали бы скрыться половецкие дозоры. И потому оставался один путь — Крусом, несмотря на самоотверженную службу катафрактов, империя не очень-то торопилась вызволить их из плена. Для Алексея же эта война, империя со степняками, была чужой, как и война крестоносцев с арацинами. Он видел, как явно ослабла империя, как уменьшились ее земли, как упало влияние в мире. Империя шла к упадку. Она еще протянет три века, но это будет уже жалкое существование, несравнимое с тем расцветом, что застал, видел собственными глазами Алексей. Константинополь, этот царьград, падет под напором османов, простояв больше тысячи лет. Постепенно стемнело. Полезем под утро, когда сон крепок? Спросил Конрад. Нет, раньше. Иначе далеко от стана половцев уйти не успеем. Догонят. Как угомонятся, так и полезем. Конрад уселся в углу и замолчал. Алексей нервничал. Если половцы решатся их казнить, то попадаться им в руки никак нельзя. Ранят, свяжут, а потом с варварской изощренностью показательно казнят, причем изрядно помучив перед смертью. Потому... Он сам для себя решил. Коли догонят, биться до последнего. Пусть лучше убьют в бою. На мгновение мелькнула мысль прибегнуть к помощи талисмана. Камень висел на его шее открыто. Но никто из половцев на него не покусился. Камень не представлял для них никакой ценности. Кроме того, степники были язычниками. И свято верили в обереги, талисманы, амулеты. У каждого из них был свой. И забрать чужой оберег значит взять на себя чужую судьбу. Перстень острый же Алексей всегда перед боевым походом прятал в одежде. Ведь во время боя его мог задеть чужой клинок или залить кровь, брызнувшие из раны. Половцы же обыск не устраивали. Но отобрали они оружие, срезали кошель с деньгами. Зачем дальше искать? Ведь карманов тогда не знали вовсе. Однако воспользоваться талисманом было невозможно. Не было полнолуния, да и бросить Конрада одного в тяжелой ситуации было не по совести. Воевали вдвоем, в плен оба попали. Вот и выбираться из него надо вдвоем. Исчезнет он сейчас, душа не знала бы покоя, муки совести совсем замучили бы. Как дальше жить с грузом предательства? Да для Алексея принципиально невозможно было бросить в беде боевого товарища, друга. За время их нахождения в яме они сблизились. На небе высыпали яркие звезды. Постепенно жизнь в лагере замерла. Оглушительно трещали цикады. По-моему, пора, тихо сказал Конрад. Да, помолимся. Алексей перекрестился. Конрад повторил вслед за ним, только сделал это по-католически, слева направо. Конрад присел у земляной стены, опираясь на нее руками. Алексей взобрался ему на плечи, и Конрад медленно выпрямился. Кончиками пальцев Алексей едва достал до деревянной решетки. Подпирают ли ее половцы? Он попытался сдвинуть жерди, и они медленно поддались. Он двигал их несколько раз каждый раз сдвигая по пяде, пока не образовалась щель шириной в полметра. Алексей попытался уцепиться пальцами за край, но земля с шорохом осыпалась прямо на голову Конрада. Эх, если бы он был повыше, хоть на пяток сантиметров! Или яма была чуть менее глубокой. В голове вдруг мелькнула мысль опереться на жерде решетки. Выдержат ли они его вес? Конрад, присядь, я развернусь. Немец присел. Алексей спрыгнул и забрался на рыцаря вновь, но уже спиной к стене. Конрад вновь медленно распрямился. Держись, сказал Алексей и подпрыгнул. От толчка Конрад не удержался и упал. Но Алексей уже успел уцепиться обеими руками за жерди. Они слегка скрипнули, немного прогнулись, но вес выдержали. Дальше проще. Он подтянулся, сделал пару взмахов ногами, как на перекладине, подтянулся и животом лег на жерде. Осмотрелся. Вокруг никакого движения. Тихо. Не дыша, он сполз с жердей на землю. И также на пузе стал ползать вокруг ям, ища лестницу или на худой конец веревку. Он описывал круги вокруг ям, пока не наткнулся на пустой бурдюк, к которому была привязана веревка. Надо попробовать вытянуть Конрада на ней. Алексей вернулся к яме. «Конрад!» – прошептал он, напряженно вглядываясь в непроглядную тьму. «Я тут. Ты чего так долго? Лестницу не найду. Я тебе веревку от бурдюка сброшу. Обвяжись или лезь по ней». Один конец веревки Алексей обвязал вокруг себя. Другой вместе с бурдюком спустил в яму. Оттуда послышались шорохи. «Тяни!» Алексей встал, уперся каблуками сапог в землю и попытался тянуть веревку руками. «Нет, не осилить!» Конрад хоть и похудел, как и сам Алексей, но все равно был тяжел. Алексей медленно отпустил веревку и подполз к яме. «Не могу тебя вытащить. Я лягу и упрусь, а ты лезь сам. Как буду готов, дерну за веревку». «Понял». Хорошо, что веревка была длинной. Скорее всего, на всю длину колодца. Алексей нашел корягу, улегся за ней и дернул веревку. Вскоре она натянулась и стала больно давить на спину. Потом внезапно ослабла. «Анри, ты где?» – раздался совсем рядом шепот немца. Он уже выбрался из ямы и стоял на четвереньках. «Тут!» – Алексей с трудом развязал затянувшийся узел. «Ползем, не вставай!» Он пополз вперед, отбрасывая попадающиеся на его пути ветки. Хрустнет, насторожит караульных, а в том, что они где-то есть, он не сомневался. «Порядок у половцев был!» И войны они были неплохие. Ползли долго, периодически замирая на месте и прислушиваясь. Когда показалось, что отползли достаточно далеко, встали. «Постарайся идти без шума», — шепотом предупредил Алексей Конрада. «Полагаю, могут быть дозорные». Слева в темноте виднелся лес. Не отдельные деревья, массив, слегка шумевший от ветра. Конрад шагал за Алексеем. Тот шел, не поднимая ног. Если попадался камешек или ветка, ногой отбрасывал в сторону. За час они добрались до леса и вошли под его кроны. «Фу!» — перевел дух Конрад. «Тихо!» — остановил его Алексей. «Идем, пока не рассвело». Они шли по лесу, по самому его краю. Так было видно, что творится в Ложбине, на открытой местности. Глаза давно адаптировались к темноте. Алексей отбрасывал ногой в сторону шишки, ветки. До рассвета они успели пройти километров восемь-десять. Все же не по ровной дороге шли, да и не днем. И когда показалось солнце, Алексей объявил. Отдыхаем. Сколько? Как полностью расцветет, можно идти по лесу. Ежели половцев увидишь, надо замереть. А еще лучше спрятаться. Полагаюсь на тебя. Конрад был жителем городским. На природе бывал только в боевых походах. И по поведению Алексея поняв, что тот парень опытный, доверился ему, признав старшинство. Рассвело, запели птицы и стало теплее. Идем не спеша. Конрад, ты идешь дальше от опушки леса, я у края. Почему? Хм, почему? Потому что ты не смотришь под ноги, наступаешь на ветки, шишки, все то, что хрустит. Мы не на своей земле и должны скрываться. А для этого надо идти беззвучно. Кричать или разговаривать громко нельзя. Ты поглядывай на меня. Если руку подниму, замри на месте. Опущу ладонью вниз, ложись. Как червяк. Конрад. Наша задача — выбраться. Разве тебе понравилось в яме? Поэтому не подведи. Ради тебя. Алексей фыркнул от возмущения. Только подумать, он для себя старается. Они двинулись. Сквозь деревья Алексей поглядывал на ложбину. Побег уже должны были обнаружить и вслед им пустить погоню. Ими ведь владеет не столько желание вернуть самих пленных, сколько желание показать всем, и в первую очередь своим воинам, что от всемогущей руки Хана не уйти, не спрятаться. Если побег им удастся, то хоть маленький урон авторитету хана, но нанесут. К полудню Конрад замахал руками, подзывая к себе Алексея. Тот подошел. Ты чего как мельница руками машешь? «Это едят?» — Конрад показал на куст малины. «Конечно. Тебе половина и мне половина». Есть хотелось, поэтому они стали рвать ягоды малины и класть себе в рот. Ягоды были сочные, сладкие. Одно жалко куст небольшой, но в желудке появилось ощущение легкой тяжести. Они снова пошли прежним порядком. Внезапно Алексей услышал как сзади, со стороны стана, возник и стал приближаться стук копыт. Он сделал Конраду знак и сам встал за дерево. Всадники шли рысью, рассыпавшись широким строем, как огромным неводом. Со стороны смешно, ведь в лесу спрятаться шансов значительно больше, чем на открытой местности. Однако степники проскакали еще с километр, свернули к лесу и спешились. Лошадей они привязали к деревьям, как к коновязи, и оставили с ними одного человека для охраны. Остальные же вошли в лес и, встав ренгой, двинулись по направлению к своему стану, фактически навстречу рыцарям. Все их передвижения Алексей наблюдал из-за дерева. А они не так глупы. Надо уходить вглубь леса, подальше от опушки. Половцев не так много. Десятка два, и большую площадь они не прочешут. Одно плохо: степняки, прирожденные охотники и воины, могут читать следы на земле: отпечаток сапога, примятая трава, сломанная ветка на кусте. Все это для них верная подсказка. Мысли Алексея заметались, потом взгляд его упал на могучий дуб. Он подбежал к Конраду. «Быстро за мной, только не шуми! Половцы по лесу облавы идут!» Вдвоем они торопливо направились к облюбованному Алексеем дереву. Дуб был стар, но ветви его прочны, а крона велика, и в ней можно было укрыться. «Полезай!» — скомандовал Алексей Конраду. «Я не белка!» — парировал тот. «Значит, ни червяком, ни белкой быть не хочешь. А вонючим трупом?» Алексей полез первым. Он охватился руками за сук, подтянулся, затем схватился за могучую ветку и стал взбираться все выше и выше. Конрад, сопя и чертыхая сквозь зубы, карабкался за ним. Они забрались в самый центр кроны. Со стороны их не было видно, укрытие надежное. Но и они видели только небольшой участок земли рядом с деревом. Алексей уселся на ветку и оперся спиной о ствол дуба. Конрад примостился на соседней ветке, оба молчали, прислушиваясь. Вскоре послышались тревожные крики птиц, это приближались половцы. — Не шевелись и дыши через раз, — прошептал Алексей. Конрад кивнул. Половцы не скрывались, шли шумно, переговаривались. — Вот звуки голосов уже под деревом! — Алексей затаил дыхание, но половцы прошли мимо, и голоса стали удаляться. Дети степени поднимали голов. Они и предположить не могли, что беглые пленники могут прятаться над ними, в кронах деревьев. Вскоре голосов и вовсе не стало слышно. Алексей считал, что надо подождать еще немного, хотя бы с четверть часа. Но у Конрада с непривычки затекли ноги. Он хотел переменить положение, но не удержался и свалился с ветки. Он хватался руками за сучки и ветки дерева, но все равно падал. Алексей с ужасом смотрел вниз. Если Конрад сломает себе руку или ногу, то станет обузой в пути, а в худшем случае свернет себе шею. Ловко, как обезьяна, Алексей спустился вниз, и от увиденного глаза его стали круглыми. Конрад лежал на спине но рук и ног у него было вдвое больше. Несколько секунд Конрад не двигался, находясь в шоке от сильного удара. Потом он зашевелился, перевернулся на бок и неловко поднялся. «Кажется, я кого-то придавил». Алексей едва не захохотал. На земле лежал половец со свернутой шеей. Всем своим телом Конрад рухнул на степняка, убив его. «Тот и пискнуть не успел». Смерть свалилась на него сверху. «Ты цел? Вроде. Рука только побаливает. Надо с половца пояс с оружием снять. Нет, не сейчас. Бери его на загорбок и неси. Сам убил, сам и неси. Зачем он нам? Ты думаешь, половцы не заметят пропажу? Его начнут искать. И если обнаружат труп, значит, мы рядом. Вызовут подмогу и заглянут в каждую барсучью нору. А если он пропадет, значит, заблудился. Для степняка дело нехитрое. Еще больше леса опасаться будут. Хм, пожалуй, ты прав. Конрад взял половца за руку, легко поднял и, как узел с забросил за спину. Идем. Они пошли вглубь леса, подальше от опушки и облавы. Километры через два натолкнулись на промоину от верхних вод. «Стой!» — скомандовал Алексей. «Сбрось половца на землю!» Конрад с облегчением сбросил труп. «Вот теперь снимаем оружие». Они расстегнули пояс с саблей в ножнах и ножом. Ничего полезного у степняка больше не было, а тело ногами столкнули в узкую глубокую промоину. «Кой черт тебя угораздило упасть? Не было бы половца — убился бы». Конрад выглядел виноватым. Ноги затекли. Думал, позу немного сменю и упал. А что его под дерево занесло, один бог ведает. Ладно, не будем о погибшем плохо. Он тебе жизнь спас и оружие нам дал. Саблю Конрад оставил себе, нацепив пояс с ножными. А нож в чехля отдал Алексею. Тот не возражал. Ведь сабле хорошо ехать, а идти неудобно. Ножны в ногах путаются. Садись, передохнем. Капушки возвращаться нельзя. Сначала искали нас, теперь будут искать пропавшего воина». И точно, через короткое время послышались крики. Это половцы, думая, что воин заблудился, подавали ему сигнал. Только они не знали, что их воин бездыханный лежит в промоине. Половцы покричали с полчаса, но вглубь леса заходить не отважились. Кто его знает? Может, воин и не заблудился вовсе? Может, его схватил страшный дух этого леса и сожрал живьем? Известно ведь, против нечисти обычное оружие не помогает. Половцы ушли, голоса стихли. Ну что, Конрад, идем? Есть охота и спать. Насчет поесть ничем помочь не могу, а воду найдем. Алексей осмотрелся. Они находились в лесу у подножия невысокой горы. В таких местах всегда бьют родники. Надо только поискать. Они двинулись на восток, огибая гору по окружности, и вскоре обнаружился родничок. Маленький. Они бы и не заметили его. Мимо прошли, если бы не звук. Журчал родничок и завещал о себе. Напились до отвала. Конечно, пить много не стоило, потом вода выходить будет, силы забирать. Но жажда у обоих была велика, ведь скоро сутки, как они пили в последний раз из бурдюка в яме. Алексей посматривал на деревья, чтобы все время держать правильное направление. Мох возле них всегда растет с северной стороны, а крона гуще с юга. Не зная этого, будешь ходить по лесу кругами. А он выбирал самое высокое дерево поодаль, как ориентир, и они шли к нему. Дойдя, высматривали новый ориентир. За день они заметно выбились из сил. Отшагали много, главное, теряли силы, а еды не было. К вечеру наткнулись на орешник и решили устроить ночевку здесь. Земля вокруг куста была изрыта кабанами. Они насобирали павших орехов и наелись до отвала. Аж челюсти заболели перемалывать орехи. За ночь прекрасно выспались на земле. Воздух здесь был намного чище, чем в яме, в которой их содержали. Ночью заявилось стадо кабанов. Но сикач, вожак стада, учуял запах людей и увел маток и поросят. За ночь Конрад не раз просыпался от непонятных звуков. Лес жил своей ночной жизнью. Хлопали крыльями птицы. Ухол, филин, подвывали волки или шакалы. В общем, страшновато, хотя днем лес производил впечатление спокойного, безобидного. Утром они позавтракали орехами. Алексей снял пропотевшую рубаху, насыпал туда орехов и завязал рубаху узлом. Будет у нас обед. К полудню вышли к речке. Она была небольшой, метра два шириной. Привиди ее! Конрад сорвал с себя всю одежду и бухнулся в воду. Он тут же с воплем выскочил на берег. «Ты чего пугаешь?» — отшатнулся от него Алексей. «Холодная! бр! Конечно, с горы течет. Ты не смотри, что тепло. Горные реки холодные». Алексей снял с себя одежду, как мог постирал ее и разложил на траве сушиться под солнцем. Потом окунулся в воду, смыл с тела пот и грязь. Соскучился он по бане, но вода в реке холодная, аж ноги сводит. Выскочив из реки, а, скорее всего, из ручья, он сделал несколько упражнений, чтобы согреться. Глядя на него, залез в воду и Конрад. Он обмылся и с песком постирал одежду. Выбравшись на берег, тоже разложил ее для просушки и стал бегать, чтобы согреться. Вернулся сухой и порозовевший. Сейчас бы еще поесть. Могу предложить орехи. Оба принялись за орехи и довольно быстро уничтожили весь запас. К вечеру повезло. Снова наткнулись на заросли малины и наелись дайкоты. Правда, здорово сцарапались. Скрываясь в лесу, шли на восток еще пять дней, питаясь съедобными коренями, недозрелыми дикими грушами и ягодами. Оба сильно похудели. Одежда болталась. К шестому дню лес стал редеть, и к полудню закончился. Беглецы остановились у последнего дерева. Впереди расстилалась неровная, с холмами степь, поросшая высоким ковылем. «Ну, ты сюда меня вел?» — не выдержал Конрад. «По-моему, это владение степняков. Мы же тут как на ладони будем». Мысленно Алексей с ним согласился. В лесу они были скрыты от чужих глаз. А в степи куда денешься? Издалека увидят. Кто это там движется пешком? Потому как хоть и выглядит степь безлюдной и пустой, а пригляд за ней есть, чужаки могут напасть или скот пригнать на выпас. То есть дозорные есть всегда. Только кому она принадлежит, эта степь? Половцам или славянам? В пути Алексей забирал немного на север от чисто восточного направления, с целью выйти на земли Киевской Руси. Было у него такое желание, которым он не делился с Конрадом. Гористо-холмистая местность осталась позади. Впереди должны быть крупные реки — Нестор, Южный Буг, потом Днепр. Их не пересечешь, не заметив. Реки полноводные, их только вплавь преодолевать — уцепившись для верности за какую-нибудь корягу или бревно. Но реки, видно, не было. «Идем вон туда, между холмами. Все какое-то укрытие». Они направились к седловине между холмами. На середине пути Конрад потянул носом. «Дымом тянет. Костром». Алексей беспокойно завертел головой, втянул носом воздух. «Вроде ничего настораживающего». И только через полчаса хода и сам почувствовал запах костра. Наверное, у Конрада от голода обоняние обострилось. Нос стал чутким, как у собаки. Едва они ступили в седловину, навстречу с громким лаем бросились две собаки. Конрад выхватил половецкую саблю Алексей-нож. Однако с холма раздался громкий окрик, и собаки отбежали. На холме, на его боковом склоне, стоял пастух, сжимая в руке длинную палку посох. В том, что он именно пастух, сомнений не было, поскольку дальше были видны пасущиеся овцы. Целое стадо. До пастуха далековато, и детали одежды разглядеть было невозможно. То он, друг или враг, половец или славянин. Рыцари подошли ближе. Псы смотрели на них злобно, рычали, но не бросались. Пастух был вполне европейской внешности, одет опрятно и одежда неполовецкая. Но тревога в душе Алексея не исчезла. Может, он раб в плену у половцев? Алексей поприветствовал мужчину на греческом языке. «Добрый день!» «Я не понимаю, что ты сказал, путник», — произнес пастух, услышав приветствие. «Но желаю тебе доброго пути». Пастух говорил по-русски но в его речи была странная смесь старославянского и малороссийского языков. — Ты рус? — с надеждой спросил Алексей. Пастух кивнул. — Половцев здесь нет? Алексей спрашивал его на русском языке и медленно, чтобы его поняли. — Нет, они на полуденную сторону и за Днепром. — Чьи это земля? А сами вы кто будете? — вопросом на вопрос ответил пастух. Мы византийские войны. Попали в плен к половцам, бежали. Сейчас идем в Киев. Пастух выразительно посмотрел на саблю, висящую на ремне Конрада. По виду вы не половцы, а сабля у него половецкая. Степняка убили, а оружие забрали. До этого совсем безоружными были. А не врешь? Безоружному убить половца трудно. Да и не видел я, чтобы с половецкого плена бежали. Оттуда только два выхода. Либо выкупят, либо дохлым в яму бросят. И мы в яме сидели почти месяц. Не выкупила нас империя, вот и сбежали. И пешком столько прошли. Пастух продолжал сомневаться в его словах. Ты что, допрос устроил, как в пыточной избе? Дал бы хоть по куску хлеба, на ногах еле стоим. Это можно. Пастух достал из плечевой сумы коровая хлеба и разломил его на три части. Одну часть убрал в сумку, а две другие протянул беглецам. Рыцари уселись на траву, собаки жадно смотрели на хлеб. А пастух достал из сумки кусок сыра, располосовал его ножом и тоже протянул Алексею и Конраду. «Чем богаты, тем и рады. Угощайтесь!» «Вот спасибо!» Я хлеба давно не ел, соскучился, — ответил Алексей с набитым ртом. Друг-то твой больше на сыр налегает и молчит все время. Он немтырь? Не, говорит, но он немец, по-русски не понимает. Так вы не греки? Наемники мы на службе у империи, катафракты. Слыхал про таких? Не приходилось. Я ведь не воин. Мое дело — овец спасти. Да скажи все-таки, уважаемый, далеко ли до ближайшего города и чьей то земли? Земли эти Киевского княжества, а ближайший город в одном дне пути. Волынь называется. Княжество Волынского. А Киев далеко? Вон туда, пастух махнул рукой на восток. Дон семь если спешно. Да, далековато, Стольный град. А Половцы. Не беспокоят? Еще как! Месяца не проходит, чтобы не грабили. То атару угонят, то деревню сожгут. А жителей в полоны ведут, язычники проклятые. А князья что же? Великий князь Киевский Всеволод Ярославич Сказывают тяжело болен, А другие князья в своих городах заперлись. Что-то нерадостно у вас? То ли какой-то сигнал пастух подал, причем Алексей ничего не заметил, то ли условлено у него с кем-то было. Но вдали показались четверо всадников. Они довольно быстро приблизились, спрыгнули с коней. Одеты были, как русские дружинники. Шлемы-шишаки, кольчуги, круглые червленные щиты, на поясах прямые мечи в ножнах, лошади неполовецкие, крупные. Кого приветил Иванку? Да приблудились вот двое. Говорят, из плена Копчакского бежали. А сами вроде из армии греческой. Разберемся. Старший из дружинников повернулся к рыцарям. Кто такие? Рыцари поднялись с земли. Анри Саваш, маркиз Бургундский, представился Алексей. Рыцарь служил императору Константинополя. Месяц назад... Попал в плен к половцам, бежал. Мой товарищ — барон Саксонский, Конрад Белов, тоже рыцарь. Только он по-русски не говорит. Конрад не понял ни слова, но, услышав, что Алексей назвал его имя, кивнул. Дружинник покрутил ус. К княжескому двору их доставить надо, пусть разбирается. Вроде не враги, к тому же дворяне. Меж собой они быстрее сговорятся. — Ты сабельку-то отдай, — обратился он к Конраду. Тот, понимающий посмотрел на дружинника. — Конрад, воин приказывает тебе саблю отдать. Пришел на помощь дружиннику Алексей. — Не он мне ее вручал, не ему и забирать. Алексей перевел. — Ну, смотри, немтырь, забирать не буду. Но если попробуешь из ножен ее вытащить, срублю. Алексей перевел и эту фразу. «По коням!» Войны вскочили в седла. Старший критически посмотрел на рыцарей. Исхудали мужики, но в кости широкие. «Садитесь сзади!» Конрад и Алексей уселись на лошадей позади воинов. Лошади так и присели на задние ноги. «Трогаем!» Ехали шагом. «Если гнать рысью или галопом, лошади долго не выдержат!» Через час они подъехали к маленькому городку, окруженному высоким бревенчатым тыном. Проехали по подъемному мосту, гулко простучав подковами. Ворота в крепость были распахнуты, но на площадке над воротами стоял дозорный. О, пленных взяли? Не, nee, говорят лыцари. Улочки городка были узкие и кривые. Избы деревянные в один этаж и только церковь возвышалась над ними. Выехали на небольшую площадь. Сластя приехали. И беглецы, и воины спрыгнули с коней. «Вы тут присмотрите!» Фраза относилась к воинам, оставшимся с рыцарями. Старший прошел вперед и нырнул в калитку. Не было его довольно долго, не меньше четверти часа. Алексей и Конрад с любопытством рассматривали окружающее. В русском городе ни один из них еще не был, и все им было нове. И мощенные плашками улицы, и сделанные из жердей тротуары, и даже сами избы с резными наличниками окон, с продыхами у крыши для выхода дыма. Увидев, что у одной избы из-под крыши идет дым, Конрад забеспокоился. Смотри, горит что-то. Очаг внутри топится, успокойся. Наконец вышел старший дружинник. Князь к себе зовет.